Глава первая. начале не было ничего, а мир был разделён на три части. В одной царствовал свет, во второй — тьма, а в третьей — вода. Свет дал жизнь Аутхэгану, богу солнца, света и всего живого, тьма Двейну, богу ночи и страхов, а вода Мюридхаку, богу воды и морских глубин. И решили однажды братья вдохнуть жизнь в этот мир, и для этого смешали свет, тьму, воду, распределив их по всей территории. Аутхеган сотворил солнце, а Двейн — луну, чтобы день сменяла ночь. Мюридхак разделил воду на моря, океаны, озера, реки и ручьи, разместив их по территории всего мира, который братья назвали Ланиакеей, и населили всевозможными существами. В память о том, с чего всё начиналось, Мир был разделён на три основных континента, которые воплощали первородные элементы. Империя Южной Короны представляла собой свет, империя Чёрной Короны — тьму, а империя Северной Короны — воду. И такое деление сохранилось и по сей день. История и легенды Ланиакей. Том 1. Эйлиин. День неспеша клонился к закату окрашивая треугольные крыши домов Арлитона в тёплые оранжево-красные тона. Расположенный на самой окраине города иракон наш район славился тишиной и красивой природой, которая обступала его со всех сторон. Городская суета сюда не доходила, а к концу дня на сказочные улицы с двухэтажными каменными домами и вовсе опускалась загадочная тишина. Сегодня я провожала закат на берегу реки Мэйгрид недалеко от дома и наблюдала за тем, как солнце прячется за горизонтом, бросая прощальные лучи на окрестности. Тихий, тёплый ветер шелестел листвой, словно напевая песню, а в речной глади, будто в зеркале, отражались плывущие по небу пушистые облака. Это место действовало на меня умиротворяюще. Я часто приходила сюда, несмотря на запреты старшей сестры Блэр, которая рассказывала страшные истории о призраках, утопленницах, превращающихся в русалок, и речных чудовищах, поедающих людей. Я не умела плавать, и сестра надеялась, что своими страшилками заставит меня держаться подальше от воды, не подозревая, что на самом деле только подогревала мой интерес. В шесть лет я оставляла для речного чудовища печенье на берегу, считая, что это сделает его добрее. Призраком я читала свои любимые сказки вслух, а для русалок плела венки из полевых цветов и опускала на воду Сейчас мне 15, и за это время я ни разу не столкнулась с тем, о чём так старательно предупреждала сестра. Вода мягко коснулась голых ступней, когда я сделала первые пару шагов в реку. Ужасно хотелось рассмотреть кувшинки их прекрасные белые лепестки прикоснуться к ним пальцами. Я подождала, пока тело привыкнет к температуре воды и двинулась дальше, увязая ступнями в мягкости и листого дна. Вода уже достигла груди, но речные цветы все еще покачивались на расстоянии. Я вытянула руку, пытаясь дотянуться до них, но не хватало каких-то 10 сантиметров. Сжав губы, я потянулась сильнее, переминаясь ноги на ногу. Вода лизнула ключицы, а пальцы почти коснулись заветной цели. Хруст сломанной ветки в кустах прозвучал неожиданно громко. Испуганно застыв и мысленно приготовившись к тому, что увижу на берегу гневно взирающую на меня Блэр, я медленно повернулась. Нужно было как-то объясниться, но в голове, как назло, не было ни одной приличной фразы, подходящих к текущей ситуации. Однако, вопреки моим опасениям, на берегу никого не оказалось. «Что? Но я же что-то слышала!» Осторожно оглянулась по сторонам в поисках источника звука, но так и не нашла его обвела беглым взглядом лесную чащу на противоположном берегу. Ветер пробежался по округе, зашелестев листьями, а птицы продолжали беззаботно напевать какую-то мелодию. Я прикрыла глаза, прислушиваясь. Хруст очередной сломанной ветки заставил распахнуть глаза. Взгляд заметался от дерева к дереву и застыл, уловив какое-то движение. Тень отделилась от одного из стволов, подтверждая опасения о том, что в чаще действительно кто-то был. Лишь колоссальным усилием воли, проглотив рвущийся наружу крик, я опустила голову вниз и, пытаясь не привлекать внимания, попятилась назад. Всплеск. Что-то или кто-то опустился в воду, и по речной глади один за другим стали появляться круги. Волна за волной они разошлись в стороны и достигли меня. Сердце грохнулось куда-то вниз, словно хотела залечь на дно или утащить в указанном направлении меня. Паника обрушилась на сознание с такой силой, что я едва было не нырнула под воду на внезапно ослабевших ногах. «Бежать! Скорее бежать!» — вопили инстинкты. Я изо всех сил припустила к берегу. Всего пару мгновений назад расстояние до него казалось таким незначительным, и каким огромным оно стало теперь, когда я судорожно разгребала воду руками, пытаясь выбраться. Платье предательски прибавило в весе. Оно сковывало движение, тянуло назад и, казалось, весило целую тонну. Я двигалась слишком медленно. Почему выходить из воды сложнее, чем заходить в неё? Скорее, скорее, скорее. Сердце так яростно колотилось в груди, что, будь оно колоколом, его услышали бы даже на центральной площади Иеракона. С огромным трудом я выбралась на ту часть реки, где вода была уже по пояс. Сделав очередной шаг, неосторожно зацепилась за какой-то корень и нырнула в воду до подбородка, хлебнув из мутной реки. Кашляя и испуганно всхлипывая, я попыталась высвободиться из невидимого капкана. «О, боги, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» Ткань поддалась, и в тот же момент я радостно продолжила путь к берегу, на которого оставалось всего ничего. Пара шагов, и уровень воды понизился практически до колен. Я радостно всхлипнула, осознавая, что до твёрдой почвы уже совсем близко. Какая глупость. Можно подумать, беда не сможет последовать вслед за мной на сушу. Я приготовилась сделать новый шаг, когда нечто схватило меня за подол платья, с нечеловеческой силой дёрнуло назад и оттащило. Нелепо взмахнув руками, я упала, подняв фонтан брызг. Нос и горло неприятно обожгло от неожиданного погружения. Я забарахталась, закувыркалась, задёргала ногами пытаясь понять, куда вообще подевалось дно. Наконец-то ощутив ступнями его мягкость, я попыталась подняться, но глубина, на которую меня затащила неведомая сила, оказалась слишком велика. Пришлось изо всех сил запрокинуть голову, чтобы появился хоть маленький шанс сделать вдох. Глаза застилала пелена и налипшие пряди волос. На берегу стоял кто-то. Я заметил размытую тёмную фигуру. «Помогите!» Хотелось крикнуть мне, но с губ сорвался лишь неразборчивый хрип. Я вытянула наверх руку, чтобы привлечь внимание, но что-то снова дёрнуло меня и потащило на дно. Толща воды сомкнулась надо мной, отрезая путь к кислороду. Где-то там закатное солнце бросало тёплые оранжево-красные блики. Мне хотелось дотянуться до них. Хотелось выбраться и вдохнуть аромат леса. Казалось, что там далеко остались моя жизнь, мои надежды и мои глупые мечты. Лёгкие раздирала на части. Грудная клетка болезненно сжималась, умоляя сделать вдох. Но сделать его означало погибнуть, равно как и не сделать его. Кто-то лишил меня выбора, а я даже не знала причины. Я всего лишь зашла в воду за кувшинками. Сил бороться больше не было. Да и смысла, видимо, тоже. Я сделала вдох. Боль обожгла носоглотку и поползла дальше, завладевая мной. Тело стало непослушным, а сама я увязла в подступающей темноте. Она обволокла меня, точно мягкий плед. Она убаюкивала. Она умолялась делать еще один вдох и дышать. А затем у темноты появился голос. Вначале, едва различимый, он стал громче и приказал. «Дыши!» Тьма расступилась выпуская из своих лап, и чужие руки очень нелюбезно перевернули меня набок. Я бы возмутилась подобному обращению, но сейчас было не до церемоний. Всё моё внимание было сосредоточено на выплёвывании воды. «О, милостивые боги! Я что, выпила всю реку?» Кто-то придержал меня за плечи, не давая заваливаться лицом в землю. Это было очень кстати, учитывая, что у меня абсолютно не было сил. Горло, нос и грудную клетку раздирало на части, словно я наглоталась кислоты, которая теперь разъедала внутренности. Закончив отплёвываться, кашлять и не элегантно шмыгать носом, я попыталась сесть, но вышло не очень. От позорного падения меня спас всё тот же неизвестный человек. «Не говори пока ничего, я просканирую твоё состояние», — послышался мужской голос. «Он это серьёзно?» Я не смогла бы выдавить сейчас ни слова, даже если бы безумно горело желанием поболтать. Моя носоглотка была в таком состоянии, словно через неё пропустили перемолотое стекло и песок. «Всё в порядке, жить будешь», — дал заключение незнакомец, видимо, завершив ментальное обследование. Прилипшее к телу платье с каждым мгновением становилось всё более холодным и неприятным. Тело сотрясало дрожь, ещё более заметная от того, что я изо всех сил пыталась её скрыть. Ко всему прочему, предательски клацали зубы. Незнакомец прошептал что-то на неизвестном наречии и коснулся моего плеча. По телу разошлась приятная волна, высушив одежду, и волосы. Я уставилась на руки, согретые чужой магией, и благодарно выдохнула. Спасибо. Спаситель ничего не ответил. Я откинула с лица непослушные пряди, закрывающие обзор, и, наконец-то, смогла разглядеть того, кому была обязана жизни. Взгляды наши встретились, и я внезапно почувствовала себя кораблем, корпус которого разломили пополам, и теперь проникающая внутрь вода стремительно утягивала его на дно. я «Я умерла?» — спросила я, глядя в его серо-зелёные глаза. Молодой человек отрицательно покачал головой. «Ты настоящий?» — выдала я, не сразу осознавая, что сказала это вслух. «Боги, ну что ещё за глупости я несу?» Вроде как он улыбнулся. И сахара в этой улыбке было столько, что мёд показался бы пресным. Внутри меня что-то заскулило. Моя старшая сестра всегда говорила, что с мужчинами нужно быть загадочной. Так, чтобы твоя заинтересованность в них не была очевидной. В теории всё было абсолютно понятно, а вот на практике меня ждал грандиозный провал. Я не то что не могла скрыть свои заинтересованности. Я даже забыла, как дышать. Его влажные и растрёпанные волосы были чёрными. Закатные лучи солнца очерчивали изгибы лица, сверкая на скулах и контуре губ, словно говоря, «Ты посмотри, посмотри! Ты только посмотри на это!» К его лицу хотелось прикоснуться, хотелось провести пальцами по его чертам, как по линиям искусно нарисованных карт империи, показывающих самые красивые уголки мира, в которых я никогда не бывала. Он не был ослепительно прекрасен, как смазливые принцы в сказках. Его красота была совсем иной, тёмной и опасной, как у хищников. Про таких говорят «держись от него подальше». Такие, как он, никому не внушают доверия так же, как не внушает доверия сделанный искуснейшим мастером нож, лезвие которого прижато к твоему горлу. Казалось, один его взгляд мог украсть какую-то часть меня. Казалось, он уже это сделал, и теперь мне никогда не стать целой. И будь я проклята, но я и не хотела быть целой. Лишь бы он продолжал находиться рядом и просто смотреть на меня. «Что произошло?» — тихо спросила я, надеясь, что у Спасителя найдется объяснение всему этому. Но он лишь пожал плечами и словно бы скучающе ответил. «Тебя вдруг что-то очень сильно заинтересовало на дне». Я фыркнул, оценив сарказм. С его влажных волос сорвалась очередная капля и зазмеилась вниз к подбородку. Мой взгляд непроизвольно последовал за ней, а затем снова вернулся к серо-зелёным глазам. Лишь сейчас я смогла разглядеть в нём то, что мне показалось странным. За напускной непринуждённостью, которую он налепил на своё лицо, крылись смятение, стыд, сожаление, страх, раскаяние. А может, всё сразу? Было видно, как он пытался запихнуть всё это как можно глубже, спрятать за семью замками внутри себя самого, но его глаза всё равно говорили. «Прости, я не хотел. Мне так жаль». «Почему он испытывал эти чувства? Он ведь спас меня, ведь спас же, или...» «Эйлин!» — прогремел голос сестры, заставив меня подпрыгнуть на месте. Я начала подниматься, но была остановлена своим спасителем. Он схватил меня за запястье и приложил к своим губам указательный палец, призывая к молчанию. эйлиин Блэр была уже совсем близко. Не отрывая от меня пристального взгляда, он осторожно положил что-то очень лёгкое в мои ладони. Я хотела посмотреть, но сестра настигла меня раньше. «Ах, вот ты где!» Блэр вышла из кустов и направилась в мою сторону. Я лишь на секунду обернулась на ее голос, а когда повернулась обратно, моего спасителя уже не было рядом. «Сколько можно говорить, чтобы ты не подходила близко к воде? Ты же плавать не умеешь», — продолжала причитать старшая сестра. «Ты чего вообще тут расселась? Что случилось?» Она сделала паузу. «Это что? Эйлиен? Это что, кувшинка?» «Да что она вообще несет?» Я повернулась к Блэр, не понимающий нахмурив брови. Она, в свою очередь, так яростно взирала на мои руки, как будто они нанесли ей оскорбление. Проследив за взглядом сестры, я изумлённо раскрыла рот. В моих ладонях лежал белый бутон кувшинки. «Как ты её достала? Там же глубоко! Зачем ты заходила в воду, глупая? Ты могла утонуть!» Плэр продолжала что-то неистово верещать, отчитывая за безрассудство, но я её уже не слышала. «Я больше ничего и никого не слышала». Весь мой мир сузился до этого маленького хрупкого цветка, который казался сокровищем всех трёх империй. Но вспышка радости моментально сменилась неудержимой и всепоглощающей тоской, растекающейся в груди огромным чёрным пятном. Я больше никогда его не увижу. И это казалось каким-то неправильным. Так не должно было быть, не должно, не должно. «Не должно!» — вскрикнула я, и сон схлынул, словно дым. Я, непонимающе, оглянулась по сторонам и обнаружила себя в карете. Сидящие рядом дамы подпрыгнули, как испуганные на «Простите», — пробормотала я тоном, не предполагающим раскаяния. А леди, осознав, что опасность никому не грозит, осуждающие посмотрели на меня и завозились на своих местах. «Эйлин, тебе слишком часто снятся кошмары. Нужно обратиться к магистру Теодору». Сидящая напротив тетушка Феона взяла меня за руку. «О, всё хорошо, тётя», — успокоила я её. «Не стоит так беспокоиться». «Ох, нет, милая», — всполошилась сидящая рядом бабушка Алессандра. «Тебе определённо нужно заглянуть к магистру». К тому же я слышала, что он неженат и весьма хорош собой. «О, боги, только не это!» Я раздражённо цокнула языком и закатила глаза. «Что? Тебе в твои двадцать пять?» — начала Фиона, но я её перебила. 28. Леди судорожно вздохнула, словно хотела всосать весь воздух в карете. Я даже испугалась, выдержит ли её лёгкий подобный объём. В то время как лицо, сидящее рядом бабушки Алессандры, изумлённо вытянулось. Можно подумать, я трансформировалась в летучую мышь у них на глазах, а не сообщила, что всего на пару лет старше, чем они по какой-то причине предполагали. Несколько томительных секунд в пространстве между нами висела напряжённая тишина. Словно мои старшие родственницы раздумывали, сразу ставить на мне крест или все-таки дать шанс. И, видимо, решив, что еще не все потеряно, продолжили. Кстати, магистр прошлым летом вылечил малыша илайджу а тот ходил по дому во сне и... «Это все дело рук проклятых сервудов!» проскрипела наша четвертая спутница, приходившаяся старшей сестрой бабушки Алессандре. «Эти порождения запретных земель вечно пытаются выманить детишек в лес». Ксервуд — разновидность нечисти из местного фольклора. Согласно сказкам, они обитают в тайных логовах под холмами в самой темной глубине леса. Ксервуды заманивают в лесную чащу детей и заплутавших путников, играя на зачарованных флейтах. А я-то думала, что хуже уже быть не может. Обреченно вздохнула и прикрыла глаза ладонью. «Ох, Эмоджин!» — всплеснула руками бабушка Алессандра. «Что ты такое говоришь? Это всего лишь...» «Они играют на своих флейдах и дети, сами не осознавая, что делают, идут на эти звуки», как ни в чем не бывало, перебила ее Эмоджин, тряся в воздухе сморщенным узловатым пальцем. «Опять ты за свое! Не неси чепухи!» — отмахнулась от нее бабушка. «А потом прячут их под холмами!» Невозмутимо продолжала Эмоджин, которая уже не могла остановиться, как заводная механическая игрушка. но «Ну что ты, в самом деле», — вступила в диалог тетушка Фиона. «Помяни мое слово», — не унималась леди. «Однажды они сожрут всю империю». Собственно, на этой безумной ноте я решил отключить свой разум от столь увлекательного диалога, отдав предпочтение созерцанию прекрасного вида за окном. Бескрайние зеленые луга, Величественные горы, дикие леса. Один пейзаж сменялся другим, но я смотрела на всё это невидящим безучастным взглядом. Мои мысли унесли меня в тот день, когда 13 лет назад над моей бестолковой головой сомкнулась толща воды. День, когда мою жизнь спас незнакомец, имени которого я не знала. Это было так давно, что порой казалось, будто этого и не было вовсе. Лишь бутон кувшинки, который я сохранила напоминал, что я не безумна. По моей просьбе отец уменьшил его в размерах и поместил в маленький прозрачный кристалл. А как искуснейший магический ювелир, он сделал из этого кристалла медальон, который я носила, не снимая все эти годы. У меня не было вещи дороже этой, словно в ней содержалась часть моей жизни. 13 лет я проходила обучение на факультете целителей в Академии магических наук в городе Калфессия. Это элитное учебное заведение, окруженное кольцом янтарных гор, считалось лучшим в империи. Попасть сюда мечтал каждый маг, ведь перед выпускниками открывались любые двери. Вот и меня по возвращении в столицу ждала почётная должность в отделении главного госпиталя Иеракона, на которую я вступлю через месяц. «Вот мы и дома», — радостно известила тётушка Фиона, вырывая меня из раздумий. Я даже не заметила, что карета остановилась. Сердце бешено заколотилось в предвкушении встречи с родными. Дверца нашего экипажа открылась, и в проеме, сверкая улыбкой, показался отец. «Ну, наконец-то!» — восторженно заявил он. «Мы уже заждались!» Он подал руку сперва Эмоджин как самой старшей из нас и помог ей спуститься. Затем протянул руку бабушке Алессандре, а после нее тетушке Фионе. «Эйлин!» — он заключил меня в объятии. «Как же мы скучали по тебе!» эйлин восторженно завержала Блэр и кинулась ко мне, чуть не сбив с ног бедного конвейна по имени Эрл, который разгружал багаж. Конвейн — разновидность домашних духов, обладающих телесной оболочкой. Конвейны заботятся о доме и его обитателях, выполняют роль дворецких. Живут только в семьях магов и оберегают защитное магическое поле дома. Жизнь конвейна неразрывно связана с домом, поэтому призванный при строительстве дома дух живёт семьёй все поколения. «Как же я рада тебя видеть!» — воскликнула она, проигнорировав жалобы Эрла на невоспитанных молодых леди. «Блэр, ну что ты повисла на сестре? Ты её так задушишь в своих объятиях раньше, чем она переступит порог!» — заявила мама. Как всегда утончённая и безупречная, она стояла в дверях и ослепительно улыбалась. «Наконец-то я дома».